ЛО 6. Неплохие ножи. Второй лук мне без надобности, но их прихвачу. Тем более, что каких-либо других ценных для меня вещей в оставшемся от погибшего человека наследстве не обнаружилось. Я тщательно обыскал грот. Мужчина не врал, даже стрелы он потратил все до последней. Наконечники потом выковырю из трупа гиганта. Железо здесь редкость. Но это все мелочи, у меня и так есть почти все, что нужно». Полученная от покойного информация гораздо важнее. Теперь знаю, что на суше нужно в первую очередь искать даже не людей, а норы. Последние, по идее, встречаются чаще, ведь каждому человеку, попавшему в этот пояс, необходимо закрыть сразу несколько их. Не знаю, сколько лучей должно быть в финальной звезде, но точно не меньше четырех. По пути сюда я не встретил еще ни одной, но в этом нет ничего удивительного. Нора не любит торчать у всех на виду. Они не появятся посреди плоской, как стол каменистой, пустоши или точно так же открытой всем взглядом саванны. Нора прячутся в потаённых местах, которых в этой голой равнинной области попросту нет. К тому же им нужен пусть маленький, но обязательно свободный участок пространства, так что заросли камыша и густые кустарники тоже вычеркиваем. Вершина плато? Вполне может быть. Но убитый мной только что человек едва ли поднимался на гору. Скорее, он обнаружил нору в одном из гротов. Эти пещерки идеально подходят для их появления. Вполне вероятно, что за неимением альтернативы в ближайшее время в каком-то из гротов возникнет еще одна нора. Пожалуй, первым делом обследую всю россыпь приречных пещерок. Так быстро? Впрочем, с момента закрытия предыдущей норы прошло уже минимум несколько дней. Или их сразу же здесь было две? Нет, едва ли. Мужчина предупредил меня, что в обманные треугольные норы нет смысла лезть, но там речь явно шла не про эту конкретную. Не верю, что он поленился осмотреть все семь гротов. В каждом максимум 20 метров длины человек нашел бы ее. Как бы то ни было, мне, наконец, повезло. За серой мглой в треугольных воротах меня ждет первый из лучей заветной звезды. Подготовка не требуется, бобов нет и взять ниоткуда — а существенные запасы еды и воды мне не заготовить в данных условиях. Впрочем, уверен, что лабиринт мне не выпадет. Испытания в норах на суше не должны быть чересчур сложными. При количестве здешних опасностей число идущих по пути и так должно основательно уменьшаться при прохождении этого негостеприимного пояса. Без долгих раздумий прыгаю в нору. Это было нетрудно. Одно из самых простых испытаний, которые мне попадались. За постепенно уменьшающийся временной интервал я должен был собрать ту или иную геометрическую фигуру из многочисленных кусков разных форм и размеров. У меня нет сомнений, что с этой задачей Китар тоже бы справился: Ни даров, ни семян, ни бобов. Но даже в отсутствии зеркала я уверен, что на моем лбу появился луч-треугольник. Первый шаг сделан. Ищу норы дальше. А где их искать? там же, где и людей, за рекой. Сомневаюсь, что очередная нора снова появится в одном из гротов, пока я нахожусь рядом. Управляющую этой полосой препятствий планетарных масштабов программу создавали не дураки. До противоположного берега на повороте реки всего несколько десятков метров, но переправиться вплавь здесь не выйдет. С уступа, откуда я прыгал на великана с копьем, были отлично видны гребни хищников, стерегущих добычу. Конечно же, можно попробовать отвлечь их, набросать в воду мясо гиганта, а самому устроить стремительный заплыв выше по течению, но это все равно больший риск, чем присутствует в моей изначальной задумке. Тот карниз, что идет вдоль скалы, вплоть до самой реки, отлично подходит на роль стартовой площадки. Небольшой планер поможет мне долететь до противоположного берега и не разбиться при приземлении. Большего мне и не надо». Но рублю жердей, соберу в треугольный каркас и обтяну сверху конструкцию кожей гиганта. Материал для моих целей вполне подходящий. С ним работа отнимет куда меньше времени, чем начни я, как изначально хотел плести крылья для планера из камыша. Первым делом я приступил к изготовлению каркаса. Срезанный из ближайшего дерева ветки притянул друг к другу под нужными углами, нарезанными из одежды убитого человека лентами, и только потом уже занялся дохлым гигантом. Выдернув все торчащие в туше обломки стрел, снял с них наконечники. Затем с помощью рычага перевернул огромный труп на живот, благо тот лежал на боку, и принялся сдирать со спины бывшего Гилок кожу. Та пока еще оставалась эластичной и крепкой. Отрезал нужных размеров кусок, счистил с внутренней стороны жировую прослойку и принялся обтягивать каркас планера. Трудоемкий процесс, но нужно спешить. Долговечность материала стремится к нулю. До наступления темноты в идеале нужно быть в полной готовности на карнизе, куда мне предстоит еще дважды подняться. В один присест я не затащу наверх и сам планеры все свои вещи. А ведь надо еще и успеть проверить родившуюся у меня в голове во время освеживания туши гиганта, теорию насчет ценности двуногих трофеев на суше лапы уже доказали свою бесполезность но по логике способ продлить свою молодость уявившихся сюда без запасов от мере идущих к вершине быть должен. Почему бы к примеру не наполнять семенами жизни сердца этих безмозглых гигантов их не просто убить и они довольно редки раз уж я все равно одного тут прикончил то проверить свои догадки мне велят сами звезды плохо только что весь измораюсь извлекая сердце из такой туши Но я и так уже хорошенько запачкался, работая с кожей. В любом случае, в ближайшее время придется найти способ помыться и постираться. Привлекать своим запахом хищников в длительной перспективе не хочется. И вот, закончив с планером, приступая к разделке гиганта. Тут я больше шахтер, чем мясник. Для того, чтобы извлечь здоровенное сердце из туши, пришлось прорубить, прокопать целый тоннель. Сейчас выясним, был ли во всем этом смысл, или я зря испачкался заодно и спустив кучу ценного времени. Ха. нет, сегодня определенно мой день. Звезды сжалились над несчастным грандмастером. Сразу пять семян жизни и девять бобов. Из последних все поровну, три крепи, три силы, три ловкости, а вот первые от привычных мне отличаются цветом. Не красные, какими были всегда, а оранжевые. Имеет ли это значение? Может, каждая поднимает отмерный на год, а, к примеру, на два? Без даров не узнать, так что прячу добычу и отправляюсь к скале. Пора подниматься наверх. Первой ходкой поднял на уступ свое оружие и заплечный мешок. Груз не самый большой, но мне нужно освободить спину для планера. Спуск обратно отнял больше времени. Поперечную планку, за которую буду держаться во время полета, сжимаю в зубах, и, прикрывшись треугольным крылом, опять лезу наверх. Этот подъем не в пример тяжелее, как и новая крупногабаритная ноша. На карнизе я вновь очутился уже в плотном сумраке. Отдышаться минуту и к речке. Я над руслом. Сверху оно кажется еще уже, чем есть на деле. По горизонтали мне требуется пролететь метров сорок, по вертикали же расстояние 2 вдвое меньше. «Мой планер — дерьмо!» почти наверняка развалится при приземлении, да и полетом предстоящий прыжок назвать сложно. Задача обтянутой кожей гиганта конструкции — всего лишь замедлить падение. Инструмент исключительно под конкретное действие. Прыжок с ним с вершины плато 100 — стопроцентная смерть. Здесь же имеются хорошие шансы отделаться только ушибами и царапинами. Примотал к продольной планке копье Нацепил на спину мешок, лук с колчаном и, взявшись за поперечину, поднял планер над собой. Уступ недостаточно широк, так что при разбеге пришлось держать свое четырехметровое крыло под углом к скале. Несколько быстрых шагов и, оттолкнувшись от края уступа, прыгаю наискось влево. Рывок! Разделенный на две равные части продольной жердью кожаный треугольник наполняется воздухом. Хруст напрягшихся веток пугает, но ставшего бы свидетельством моего просчета треска не слышно. Я стремительно лечу вниз. Но и вбок лечу тоже. Поперечная планка, за которую я переживал больше всего, держит мой вес. Уже видно, что высоты мне хватило. Приземлюсь в камыши в десятки метров от берега. Заодно те смягчат и удар. Эта сторона реки нравится мне значительно больше, чем оставленная неделю назад. После прохода каньона Саванна претерпела существенные изменения в лучшую сторону, и теперь у меня на пути все чаще попадаются небольшие рощицы невысоких пальм с разлапистыми широкими листьями, а покрытая травой зона существенно выросла и отходит местами от русла на 5, 6 и 7 километров. При всем этом продолжающие служить мне укрытиями грибоподобные деревья никуда не делись. Я спокойно перемещаюсь короткими перебежками от одного толстоствольного великана к другому, и по-прежнему без проблем добываю проверенным способом воду. Кстати, весь первый день, проведенный мной на этом берегу, был потрачен на мытью и стирку. Наполняемый раз за разом сосуды изливали свое содержимое на меня и натертые землей вещи. Сам я-то уже изначально весь обмазался грунтом, до которого докопался заранее. Чистоты я в итоге добился сомнительной, но зато не воняю теперь кровью гило. Что еще хорошо... За все время, проведенное на этой стороне реки, я не видел ни в Саване, ни за ее доступными моему взгляду пределами ни одного звероморфа. Похоже, псоглавы остались на том берегу, и бояться мне надо исключительно ходоков, и, к сожалению, никуда не девшихся шестилапых львов. Последние по-прежнему являются хозяевами приречных земель, но я наловчился избегать с ними встречи, вовремя взбираясь на деревья. Вокруг полно дичи, и обладателем непробиваемой шкуры нет смысла меня караулить внизу. Порычату уходит. Странствовать вдоль реки в одиночку не так сложно. Но я прекрасно понимаю псоглавов, не желающих селиться в саванне. Не имея возможности защититься от шестилапых убийц, обремененному детьми племени тут ловить нечего. Выходом могло бы стать строительство стен, но какого размера должна быть та крепость, что остановит огромного ходока, Зачастую еще и наделенного боевым даром. Тот же Гилок, к примеру, легко бы разрушил даже имперский форт, какие стояли у трактов предземи Спасением для лишенных нормального оружия звероморфов при встрече с ходаком может стать только бегство. Скорее всего, те двое псаглавов, которых я прикончил, занимались не ловлей людей а поиском ходаков. Наверное, где-то рядом располагалось стойбище их племени. Но равнине заметить гиганты несложно, как определить маршрут чудища. Я нарвался на занятых именно этой работой дозорных. Без сомнений, ходаки главный бич суши, который самым существенным образом влияет на уклад здешней жизни. Понятно, от чего звероморфы не любят людей. Мы несем смерть в их дом. С появлением рощ мое продвижение вперед вдоль реки прилично замедлилось. Теперь каждую я обязательно проверяю на наличие нор. Вот и сейчас мне пришлось отклониться на пару километров от прямого маршрута, чтобы обследовать небольшое скопление пальм, закрывающих свое нутро от любопытных взглядов, свисающими до самой земли широкими листьями. Мешок, лук и колчан, как всегда в таких случаях, я оставил на дереве, куда позже вернусь. Перемещаться ползком удобнее налегке. Когда рядом нет подходящего укрытия, куда в случае чего можно быстро подняться, торчать над травой нежелательно. Это правило я усвоил давно. Последние три сотни метров, отделяющие крайние крощи дерево от скопления пальм, отняли у меня больше времени, чем весь предыдущий путь, проделанный перебежками. Но зато я добрался до места, никем не замеченный. Пробираюсь под листьями. И как это понимать? Тот же серый цвет, заполняющий портал мглы, но вот форма норы. Почему над землей между пальм висит ромб? Я задумался. Если луч-треугольник, то можно предположить, что фигура, состоящая из двух треугольников, символизирует вторую отметку, которая ждет собирающего звезду при прохождении заготовленного внутри испытания. Тогда я нашел то, что нужно. Получается, норы здесь разные, и каждому очередному лучу соответствует своя. Второй раз в треугольную лезть теперь для меня смысла нет. Только в эту? Ну что же сейчас и узнаем. Я вернулся за оставленными вещами и уже в полной экипировке повторно явился к норе. Захожу. Что? Я не могу попасть в бездну. Портал не пускает, уперся как в стену. Попробовал зайти внутрь с другой стороны. Бесполезно. Копье без проблем входит в ромб, выныривая с противоположного края. Для неживого объекта преграды не существует, а сам я не могу впихнуть в серую мглу даже палец. Загадка. Назад я вернулся ни с чем. Мне нужна информация. Теперь даже жалею, что соглавы пропали. Раз не могу найти людей в этой пустоши, то хоть попробовал бы еще раз допросить звероморфа. Найденная нора оказалась для меня бесполезной. Ничего не остается, как продолжить свой путь. Что-то новенькое. Эти звери едва ли боятся даже хозяев саванны. Значит, львы не единственные шестилапые представители фауны пояса. Представляю, какой фантастической прочностью обладает бугристая шкура пасущихся возле еще одной пальмовой рощицы трех носорогов. И ведь какие огромные! Даже детеныш имеет больше метра длины в своем чересчур вытянутом бочкообразном теле. В родителях же все пять, даже если не шесть. С километровой дистанции точнее не определить. И высоты почти два. Такие растопчут и не заметят. А ведь мне нужно заглянуть в эту рощицу. Вдруг там прячется нора правильной формы. Придется мне подождать ухода семейства бронированных тяжеловесов. В несколько перебежек добрался до подходящего дерева, приблизившись к роще и быстро залез наверх. За неимением альтернативы вздремну на ветвях. Вода уже набрана и процежена. Пообедать пойманный на предыдущем дереве крупной ящерицей тоже успел. Но отдохнуть мне не дали. Всего через десять минут любопытный носорожий детеныш зачем-то залез под неинтересующие этих животных в гастрономическом плане пальмовые листья и тут же выскочил обратно испуганных хрюкая. Естественный эпизод не остался без внимания мгновенно всполошившихся родителей этой бочки на ножках. Похоже, для юных особей даже таких, казалось бы, абсолютно неуязвимых гигантов в приречной саванне существует опасность быть съеденными. Один из взрослых носорогов, предположительно самка, тут же бросился к детенышу, чтобы прикрыть его своей тушей. Второй же немедленно устремился к скоплению пальм, Обманчиво уклюжая громадина с разбега вломилась в рощу, и спустя две секунды с другой стороны зеленого островка стрелой вылетел человек. Ха-ха! Звезды! Нашел одного! Дармиан! Опознанный мной летун несся к дереву, но не к тому, на котором я сидел, а к самому близкому к роще, растущему парой сотен метров левее моего укрытия. Бежит налегке, в руках только нож и топор. Едва ли оружие снято с пояса для защиты. Скорее, Дармиан с его помощью планирует забраться на ствол. Зачем он сидел в этой роще? Похоже, носороги своим появлением застали человека врасплох. Животные довольно давно там пасутся. Когда я впервые заметил их издали, они уже были у пальм. Забравшийся в рощу летун явно проморгал их приход. Хм, так глупо попасться. Но что теперь делать? Уже видно, что Дармян не успеет забраться на дерево. Преследующий его носорог слишком быстр. В скорости бега по прямой шестиногий зверь существенно превосходит человека. Деваться некуда. Спрыгиваю на землю и бросаюсь к выбранному летуном дереву. У цели я окажусь позже, чем туда добегут Дармян с носорогом, но успеть предупредить товарища криком должно получиться. Скочи вокруг дерева!» Ару одолев половину дистанции. Надеюсь, услышал. Спасение сейчас только в ловкости. Добраться до веток дармян не успеет, а со ствола этот уж его точно сбросит могучим ударом по оному. Быстрый взгляд в сторону. Слава звездам. Охраняющий детеныши самка не собирается присоединяться к погоне. Это сильно упрощает задачу. «Прячься за ствол!» Теперь точно услышал и даже увидел. Глаза Дармиана, мелькнувшие на повернувшемся на миг в мою сторону, перекошенным от страха лицем, мгновенно расширились. Лишь бы только ужас не затмил его разум. Паника сейчас равна смерти. Отлично. Я боялся, что летун попытается сходу взобраться на дерево, но внявший моему совету Дармиан резко обогнул ствол, уйдя из-под самого носа гигантского зверя. Шестиногая туша подобной проворностью не готова похвастаться. Пытаясь отвернуть в сторону носорог врезается в дерево бронированным боком. Сдирая кору, скользит в бок. Повороты на скорости не относятся к числу его сильных сторон. «Кружи у ствола! Жди меня!» Но Дермян уже знает, что делать. Игра в догонялки под деревом в самом разгаре. Держась от ствола в паре метров, человек убегает по кругу, а чересчур длинный для таких траекторий зверь потешно семеня всеми шестью лапами. Безуспешно преследует юркого обидчика. Носорогу приходится каждый раз отступать от ствола, чтобы получить необходимый для поворота простор. Ситуация патовая. Так кружить они могут до тех пор, пока либо у одного из них не закончатся силы, либо Дармиан не допустит ошибку. Вариант, при котором разъяренному зверю надоест это действие, я не рассматриваю. По маленьким красным глазам носорога понятно, что мелюзгу, посмевшую напугать его чада этот упрямый гигант не простит. — Попытаюсь отвлечь! — крикнув, сразу же вынимаю из ножен мечи. — Рубить этот танк, только портить оружие. Вот ударить по крупу плашмя — куда лучшая мысль. Подбираю момент и стремглав подскочив к зверю сзади, хлестко луплю его в район куцого хвостика. Результат то, что надо. Возмущенный рев — потешная в своей антиграциозности попытка легнуть и в итоге, занявший больше секунды разворот в мою сторону. «Как уведу его на полсотни шагов, залезай!» Задумка проста. В выносливости и в скорости я точно не уступаю Дормиану, а в проворности превосхожу однозначно, но главное, в отличие от Летуна, я совершенно спокоен. Себя я не дам забодать, растоптать, как и в целом поймать. Использую примитивную тактику уклонения в самый последний момент. Выкрикнув приказ, я убрал мечи в ножны и сразу же сорвался с места, не дожидаясь момента, когда зверь завершит разворот. Изначальная фора получена, у меня два десятка шагов. Сократить этот разрыв носорог сумеет не сразу. В стартовой скорости он мне уступает, сначала ему нужно разогнаться. В сотни метров от дерева, чувствуя приближение чудища, Резко прыгаю в сторону и, сминая траву, качусь кувырком по земле. Тяжеленная туша ожидаемо проносится мимо. Я уже на ногах. Быстрый взгляд в сторону дерева подтверждает успех первой части задуманного. Используя нож и топор как зацепы, Дармиан подбирается к веткам. Тоже опыт имеет. Его мы спасли. Теперь я. Ослепить носорога даже не буду пытаться. Метательный нож в настолько мелкую цель с безопасной дистанцией не загнать, а мечом — это слишком уж тесный контакт. Возвращаемся к дереву. В два захода и направление бега отскоком из-под самого рога, привожу тварь обратно. Удар в ствол даст нужный эффект только при хорошем разгоне, нужный для зверя, естественно. в дерево, стоя на месте, он меня не стряхнет. Подпускаю несущегося ко мне носорога поближе — И у самого ствола резко в бок. Вышло лучше, чем у поспешившего в аналогичной ситуации Дормиана. Зверь врезается в дерево на полном ходу. Удар страшен. Светок падает несколько спелых плодов. Вот так мощь. Рогом содран приличный кусок коры, под которой топорщится ворсом, волокна поврежденной древесины. Зверь трясет башкой. Заминка, которой я ждал. Короткий разбег. Из двух быстрых шагов запрыгиваю на спину чудовища. Неожиданный для него поворот. Носорог на миг растерялся, опишив от моей наглости. Этого мига хватает с запасом. Я уже на стволе, в паре метров надрогатой башкой, куда перескочил с импровизированной живой подставки. Руки с зажатыми в них ножами частым перебором втыкаются в кору, унося меня вверх. Ноги разведены в поперечный шпагат, максимально себя отдаляя от зверя тот встает на дыбы. Слишком поздно. Передние бревна-копыты врезаются в ствол метром ниже меня. Да, тряхнуло, но не так, чтобы был шанс свалиться. Зверь ревет и дерет кору рогом. Ха -ха, бессмысленно. Ему бы попробовать сейчас разогнаться, но нет. Не успеет. Миг второй, третий, пятый, все. Встречающий меня Дармиан хватает меня за предплечье и втягивает на ветки. «Дело сделано. Теперь пусть хоть битые сутки ерится внизу. Мы здесь запросто просидим и ни день, и ни два. Едва ли у носорог достанет терпение столько нас кровлить под деревом». «Слава единому! Я уж думал, конец!» Чем летун взволнован больше. Бегством от бронированной твари или встречей со мной — не понять. Дармиана по-прежнему мелко трясет. «Носорог — ерунда!» Улыбаюсь невесело я. Здесь не звери страшны. Ходаков не встречал? Нет. А кто это? Настораживается Литон. Или ты про этих мохнатых уродов? Разговор нас ждет долгий. Про псоглавов? Нет. Великаны. Еще и псоглавы какие-то. Морщится Дармян. Нет, слава единому. Великаны мне здесь не встречались. Наоборот, мелкота местная отливает чуть ли не с первого дня. Представь себе поместь человека с крысой. Нам с тобой до пояса, но шустры, как мурфы, дважды залезли ко мне. И в первый раз вроде начали мирно, предлагали продать им копье за один вшивый боб. Я послал их, хотел расспросить, что тут как. Так уродцы уперлись, продаем им копье. И только тогда разговор... В этот миг все же решивший разбежаться носорог, завершив разгон, врезался в дерево. Ствол тряхнул, и длинные волосы Дармиана слетели с лба. «Вижу, в бездне был. Ага», — улыбнулся Дармиан. «Как догадался. Еще в самом начале залез. Думал, дар свой верну. Потом только узнал от крысеныша, что здесь, в норах, какие-то лучи собирают. Кстати, Внезапно запнулся Литон. — Ты Сипан или... — Лоя! Барьер оказался порталом. Не выкинула меня. Придется Сипану до следующего пояса поспать. И услышанный Литона радует. — Это хорошо, — улыбается Дармян. Повезло мне. Пусть уж спит Сёпа. Толку с него тут без дара. С тобой в паре мы вторую нору уж точно закроем. — Вот в чем дело. — Что знаешь про здешние норы? — Да мало что, — пожимает плечами Дармиан. Тот крысюк быстро сдох. Знаю только, что первую закрывать в одиночку, вторую вдвоем, третью втроем и так далее. Какая-то там звезда здесь нужна. — Погоди. Прищуривается, наконец-то заметивший мой налобный рисунок Литон. — Это что у тебя на лбу? — Моя очередь удивлять. Что-то знает он, что-то я. Сейчас сложим эту информацию в общий пазл. — Это луч той самой звезды. У тебя такой тоже есть. — Вот звезда, значит, где? — Ощупывает свой лоб Дармян. Я не чувствую. Ну и ладно. Главное, что теперь по второму получим, когда нужную нору найдем. Крысюк сказал, что она вот такая. Летун рисует в воздухе известную фигуру, а я улыбаюсь. Это называется ромб.